Глава 11. Настоящее время. Иствер. Последние дни перед отъездом Руди почти не появлялся дома. В его обязанности входило проверить, все ли товары для рейса закуплены, как они сложены, хватит ли продовольствия и инвентаря, а также материалов для ремонта пробоин. В начале весны еще встречались льдины, особенно опасные для шхуны. Времени на отдых почти не оставалось, Сина терпеливо дожидалась жениха вечерами, кормила сытным ужином и выслушивала жалобы на капитана, команду и весну в целом, приносящую столько хлопот. Но оба знали, работать на крачке с рассвета до заката для Руди было привычным и любимым делом, ему не терпелось выйти в море. Он любил в тихие часы перед рассветом стоять на палубе, когда никто не отвлекал от открывающейся величественной картины. Медленно один за другим гасли фонари, и Иствер озарялся утренним солнцем. С воды город смотрелся сказочно. Север и был настоящей сказкой, гостеприимный и суровый край, в котором обретенная любовь и домашний уют тесно переплелись с опасностью. Вот и сейчас Руди прислушался. Где-то вдалеке раздавались удары хвоста о воду и характерное бульканье. Рыбалики ждали, когда кто-нибудь из рыбаков выйдет в море. Стоило быть осторожнее. Ранней весной при желании они и корабль могли перевернуть. Руди заканчивал проверку закрепленных бочек с сельдью, когда незнакомый голос окликнул его с берега. «Эй, есть минутка помочь?» Здоровяк в плотной куртке и свободных штанах матрос Барка Баклан махнул ему рукой. Имя матроса Руди так и не вспомнил. Пересекались в порту пару раз, но поговорить повода не было. На крупном баклане и команда была большая, со всеми не перезнакомишься. «Что случилось?» — выглянул с борта Руди. «Да ящик попался неподъемный», — с досадой ответил матрос. «Мы днем отходим, а у меня, как назло, помощник кисть повредил. Подсоби, если не сложно. Тут быстро, я заплачу». «Да брось ты с оплатой! Сочтемся!» «Погоди минутку, сейчас спущусь!» Руди потуже затянул последний узел и вышел на пирс. «Идем! Надо ящик со склада на барк дотащить!» Позвал его за собой матрос. «Что хоть перевозите?» — полюбопытствовал Руди. «Да кто ж его разберет! Наше дело на корабль коробки достать в целости и сохранности!» «Судя по весу, туда камни сложили!» Хмыкнув, добавил незадачливый грузчик. Перебрасывая шуточками о заботах на кораблях и торговцах воздухом, мужчины дошли до склада. Матрос открыл тяжелые двери и указал на угол, где стояла гора коробок. На одном из ящиков с безразличным видом сидел мужчина. Наверное, тот самый помощник, повредивший руку. «Надеюсь, коробки нужны не все?» – присвистнул Роди. «Нет, ты что? Вон ту, длинную. Давай, ты за один бок, а я за другой. Раз!» «Два!» Руди наклонился, собираясь поднять коробку, но тут на его спину обрушился удар. С ног не сбил, но дух вышибло. Матрос попробовал ударить снова, но Руди увернулся. Все-таки детство в приюте дало о себе знать, и привычка драться, защищая свою жизнь, взяла свое. Он ответил на нападение, сломав нос противнику, но резкий удар под дых от его помощника заставил рухнуть на колени, прямо под ноги избивающим. Били его долго, пока Руди не начал кашлять кровью, а дощатый пол не окрасился в красный, как и расплывающийся перед глазами мир. Что здесь происходит? услышал Руди еще один незнакомый голос. Кто-то зашел на склад и быстрыми шагами приблизился к ним. Фигура человека расплывалась, а сфокусироваться и разглядеть лицо никак не получалось. Он сломал мне нос! пожаловался матрос. Я же платил за схватить! а не убить». Мужчина поднял Руди за волосы и заставил посмотреть на себя. «Слава Южному! Еще живой! Сверг, тащи его! Сам он, я так понимаю, идти не в состоянии. Надо убираться отсюда, пока кто-нибудь не нагрянул». Он бросил кошель матросу. «Вторую часть получишь после завершения работы». Руди подняли на ноги и куда-то поволокли. «Оглуши его, чтоб не орал. Он удивительно живучий, раз еще в сознании». — услышал Роди, содрогнулся от боли в затылке и больше ничего не помнил. Настоящее время. Иствер. С приезда магов прошла неделя, и вильму ждала очередная беспокойная ночь. Несмотря на сторожащего двор волка, на магическую защиту дома, ей в каждом шорохе с улицы и скрипе половиц слышались шаги магов. А когда на нее, забывшуюся тревожным сном, запрыгнул Сёмга, Она закричала и вскочила, напугав и кота, и Хенли. «Тише, тише! Я рядом!» Попытался успокоить мужчина, поймав бьющие его руки, и тесно, но бережно прижал ее к себе. Вильма окончательно проснулась. Краем глаза заметила в зеркале собственное отражение, испуганную, дрожащую женщину, так не похожую на себя настоящую, и разозлилась. «Она провела зиму на севере!» Противостояла снежным волкам, рыболеким и крикунам. Так неужели испугается магов? Ведьма глубоко вздохнула, позволив себе побыть слабой еще несколько мгновений. Рядом с тем, кому доверяла безгранично. И отстранилась. «Все в порядке», — твердо произнесла она. «Уверена». Пальцы на ее предплечье слегка ржались, а в голубых глазах плескалось столько тревоги, что ведьма не выдержала и подняла руку, погладила его по щеке. «Абсолютно! Я больше не собираюсь бегать. Хенли улыбнулся. И правда, эту решительность во взгляде нельзя было спутать с чем-то иным, но ожидание убивало. Маги бездействовали, не спеша притворять в жизнь свои коварные планы. Они вели себя, как обычные гости, посетили немногочисленные достопримечательности, попробовали местные деликатесы, отоварились на рынке к вильме не приближались, да и с бургомистром больше дел не вели, словно смирились, что фонарь, ради которого они готовы были убить, и убивали, отойдет гильдия. Единственный раз невес встретился с Хенли. В то утро рыбаки снимали сети, и маг, которого местные взяли с собой, отгонял рыболеких. Весной нечисть проявляла бурную активность, переворачивая лодки и нападая на одинокие суденушки. «Работать приходилось много. Попробую следи. Сеть поднимется над лодкой или голова рыболикова». К тому же море было беспокойным, и ледяные брызги не способствовали душевному равновесию. Когда лодки причалили обратно к берегу, Хенли вымок и вымотался так, что едва стоял на ногах. Он хотел переодеться, плотно перекусить и, возможно, подремать пару часов, восстанавливая силы. Встреча с коллегой не входила в его планы. Невис, ожидавший на берегу, настроение почувствовал сразу, но прекрасно понимал, вряд ли Хенли когда-либо встретит его равнодушно. Попытка сгладить впечатление отличным выдержанным виски, дорогущей бутылкой, привезенной из столицы, провалилась. Хенли отказался от подарка, и между магами похолодало еще на несколько градусов. Поэтому ходить вокруг да около Невис не стал и предложил приличную сумму за передачу фонаря. О Вильме он рассудительно не упоминал, наверняка уже слышал про их отношения. Даже для Хенли, небедного по меркам иствера человека, названная Невисом сумма была большой. Что уж говорить о Вильме. Она таких денег не видела никогда, не то чтобы в руках держать, Вот только заинтересовать Хенли не удалось. У него был дом, работа, а все богатства мира все равно не соберешь. Невис не настаивал, хотя решение его явно не обрадовало. Впору было бить тревогу и ждать подвоха, но ничего не происходило. А еще спустя несколько дней прошел слух, что маги собираются покинуть город. «Быть такого не может», — не поверила Вильма. «Слишком легкая казалась победа». Да и Невис был не из тех, кто отступает. «Сама слышала», — уверенно заявила госпожа Торви, по-добрососедски зашедшая в лавку поделиться сплетнями и оставшаяся заодно выпить чаю. «Мне сказала свояченица Аглая, а той тетка Карса. У нее полюбовник на баклане работает. Вещи магов погружены, днем отправляются. По мне так хорошо, что уевдут. Мутные они какие-то, особенно тот с крюком». «Хенли-то наш добряк, к нему с любым вопросом подойти можно. И про погоду узнать не надвигается ли буря, и с нечистью мелкой он за доброе слово разберется. А к таким магам на кривой кобыле не подъедешь». Она поджала губы, наверное, и правда в чем-то попросила помощи, но пожалела, что связалась. «Госпожа Торви, а как ваши куры? Больше души не появлялось? перевела разговор Маришка, заметив, что Вильма задумалась о своем. Соседка с удовольствием переключилась на разговор о домашнем хозяйстве. Поделившись с последними новостями и набрав пирожков на обед, она ушла. А Вильма посмотрела на часы. До полдня оставалось всего ничего. «Сходи, если сомневаешься. Стоит убедиться, чтобы не гадать», — сказала ей Маришка, прекрасно понимая, что именно беспокоит Вильму. Помочь с магами она не могла, зато была готова поддержать в трудную минуту. «Я сбегаю на пристань!» — решилась ведьма и схватила плащ. «Скоро вернусь!» Когда она добралась до пристани, Барк вовсю готовился к отплытию. Провожающих было меньше, чем при встрече. Большинство горожан в это время пропадали на охоте и в море, да и корабли с весны до поздней осени ходили в иствер и обратно на континент каждую неделю. Тот же Баклан за год под 10 ходок сделать успевал. Вильма остановилась на пирсе, оперлась о перила, Высматривая среди людей на корабли знакомых магов, в основном на палубе сновали матросы, готовя Барк к отплытию. «Брук, хватит трясти костями! Ты в трюме разогрелся, что ли?» «Корман! Вельман! Нашли время ругань устраивать, еще якорями померьтесь!» «Так, трап убрать, все по местам!» — громко командовал высокий лысый мужчина, боцман Баклана. Под его громкий голос Барк отошел от берега. Но не успела Вильм разочарованно вздохнуть и к чему бежала, если так и не увидела магов, как на палубу поднялся Брок, и следом за ним и Невис. Брок махнул крюком, глядя прямо на нее, а может, ей показалось, но сходить на пристань никто из магов не стал. Вельма до последнего сомневалась, не повернет ли Баклан обратно к порту, и только через час, когда корабль скрылся за горизонтом, отошла от перил. Сердце гулко стучало в груди. До сих пор не верилось. Госпожа Торви не ошиблась. Маги действительно покинули город. Может, она все-таки недооценила могущество гильдии? Держали же они ведьм в страхе. Значит, и своих подопечных при желании могли приструнить. Хотелось поскорее поделиться новостью с Хенли, но маг и сам был в море и обещал вернуться не раньше вечера. Точно, почему бы не приготовить что-то особенное к его возвращению, раз уж у них выдалась предышка. По крайней мере, теперь она может жить спокойно до следующей встречи с магами. И кто знает, когда состоится эта встреча и состоится ли вообще. «У тебя хорошее настроение», — заметила Маришка, когда Вильма вернулась в лавку, напевая себе под нос местную прилипчивую песенку. «Госпожа Торви была права?» «Да, маги уехали!» — широко улыбнулась ведьма, и булочница, опешив на мгновение, она не ожидала, что слух окажется правдой, тут же заключила ее в объятия. «Точно?» — отстранившись, уточнила Маришка на всякий случай. «Сама видела!» кивнула Вильма, и подруга сжала ее ладони. «Как здорово! Хенли уже слышал? Он сегодня у китовой скалы. Вечером ему расскажу. А знаешь что? Устройте себе каникулы», — предложила Маришка. «Хоть на пару деньков. Мы с моря без тебя справимся. А вы с Хенли побудете вместе. За город съездите. Может, на ту же рыбалку, но без рыбаков. Или просто поваляетесь в постели». «Есть у нас один домик на берегу, я тебе ключ оставлю», — понизив голос, добавила она. «Мариша? Что? Поверь, лучше отдохнуть до рождения малыша». В ее голосе зазвучали нотки усталости. «Рано об этом думать», — рассмеялась Вильма, не зная, возмущаться или благодарить. «А потом отдыхать будет некогда», — ответила булошница со знанием дела. Вельма готовила ужин, когда со двора раздались лай и рычание. Шумка охранял территорию и не пускал чужаков. Соседи к необычному псу привыкли, хоть и косились с подозрением, а посторонние обычно дожидались у калитки. Так поздно их беспокоили редко, и ведьма чуяла — от визита хорошего не жди. Сняв котелок с огня, она накинула шаль и торопливо вышла навстречу. У калитки, боязливо поглядывая на волка и опираясь на трость, стояла Сина с корзиной в руках, накрытой белым полотенцем. Выглядела по аптекарше взволнованной, но старалась не показывать виду. «Поговорим?» — спросила она, вытаскивая из корзины бутылку Глега. Вильма удивленно приподняла брови, но посторонилась, позволяя пройти. В последнее время с Синой они общались редко и в основном по рабочим вопросам. Аптекарша готовилась к свадьбе и боялась спугнуть свое счастье. Если она пришла к ней, Руди что-то натворил, прозорливо уточнила Вильма. «Нет, вернее, да, но свадьба не за горами, и мне хотелось с кем-то ее обсудить», призналась Сина, опустив глаза. — Ну, насчет свадьбы я вряд ли буду хорошей советчицей, но выслушать всегда могу, — растерялась ведьма. Вот уж не думала, что аптекаша выберет ее, чтобы излить душу. — Проходи в гостиную. Я сейчас принесу что-нибудь Глегу. — У меня с собой рисовый пудинг, — откинула салфетку Сия и заглянула за спину Вильма. — А Хэнли нет дома. — Он только к ночи вернется, так что можешь не стесняться и рассказывать, как есть. Вильма поставила две кружки, разлила Глег. Аптекарша задумчиво покрутила свою кружку в руках. «Ты лучше других знаешь, Руди. Что ему понравится, что нет. Сколько звать гостей? Кого приглашать нельзя, а кого обязательно нужно? Какое выбрать вино? Или, может, он предпочтет ром? Погоди, не так быстро!» Остановила гостью Вильма, сделав глотов теплого Глега. На ее вкус пряности было многовато, но в целом напиток получился приятным. «Я постараюсь вспомнить, что знаю, но давай по порядку». Разговор затянулся. Сама Сина почти не пила, только крошила по тарелке пудинг да расспрашивала о Роди. Вскоре Вильму начало клонить в сон, и все же она постаралась собраться. Конечно, усталость давала о себе знать, но дома гостья. Если раздевается, Сина обидится, не приведи Южный. «Вильма!» Обеспокоенно позвала ее Сина, и Вильма поняла, что на самом деле задремала. Стряхнулась. «Прости, в сон тянет, сил нет», — призналась она с трудом, борясь с подступающей дремотой. «Может, завтра обсудим? Я сама к тебе зайду. Гоблин, мне ужасно неловко. Все в порядке, не переживай». Аптекаша встала с кресла, оперлась на трость. «Отдохни, можешь меня не провожать». «Да я уж дойду до двери!» Вильма повело на половине пути. Закружилась голова, и Сина едва успела подхватить ее за локоть, а то ведьма грохнулась бы на пол. «Спасибо!» — с трудом и по слогам выговорила Вильма. Собственный голос слышался, будто издалека. «Не благодари!» Аптекарша продолжала удерживать ее, но хватка внезапно стала крепче. «И извини меня, я делаю это ради Руди!» «О чем ты?» — хотела спросить Вильма, но накатившая усталость не позволила разомкнуть губ. Она закрыла глаза, не в силах больше бороться со сном. Очнулась Вильма от сильной качки и холодного морского бриза, бьющего в лицо. Над головой простиралось звездное небо, черное и бескрайнее, с яркими созвездиями. Невыразимо прекрасная ночь, если бы не ситуация, в которой оказалась ведьма. Она лежала связанной на дне лодки, в которую от морских брызг натекла немалая лужа. Наверное, холод ее и разбудил, иначе неизвестно, сколько бы еще она провела в беспамятстве. Крупный незнакомец со сломанным носом и синяками под глазами, видно, перелом и он получил недавно. Уверенно греб от берега к выходу из залива. «Проснулась!» — пробосил он и покосился с любопытством. «Лучше не дергайся и не раскачивай лодку. Шлепнешься за борт, я тебя в такой темноте не найду. А ты правда ведьма?» Слова доносились, как сквозь вату. Вильма с удовольствием ответила бы ему заковыристым проклятием, но кляпом во рту это было невозможно. «Я первый раз вижу настоящую ведьму». «Кто бы подумал?» — продолжил мужчина. «Всегда считал, что ведьмы — жуткие беззубые старухи». А тут такая красотка. Да ты не бойся, я тебе ничего не сделаю. Мое дело доставить тебя на корабль, а дальше уж сами. Он обернулся, пригляделся. Обзор Вильмы был сильно ограничен, но мужчина чему-то обрадовался и налег на весла. Ты уж потерпи, скоро будем. С тем же добродушем прогудел он. Вильма все-таки извернулась, качнув лодку под недовольное кряканье похитителя, и похолодела. За мысом, сразу за скалой выступали очертания барка. Баклан хорошо спрятался, его было не разглядеть с пристани, только если подняться на скалу, но кто сейчас отправится в горы? Лодка подошла к кораблю, и мужчина разрезал на вельме веревки, связывающие руки и ноги. Из-за долгой неподвижности запястья затекли, а стоять было тяжело, поэтому при взгляде на веревочную лестницу, сброшенную сверху, Вильма мысленно застонала. Красочно представила, как пальцы на перекладине разжимаются, и она летит вниз. «Только без глупостей! Кляп не трогай! Поднимайся первой!» — подтолкнула ее в спину похититель. Вильма закатила глаза и показала, что пальцы не сгибаются. «Да, она могла подняться на пару ступенек лестницы, но не пяток ярдов». «Вечно с бабами одни проблемы. Хоть ведьмы, хоть нет», — в сердцах сказал похититель, но схватил ее за руки и несколько раз сильно до синяков размял кисти. Было больно. Зато прилила кровь, и Вильма снова смогла двигать пальцами. «Теперь справишься?» Артачиться Вильма не стала. «Неизвестно, чего ждать от похитителя» еще огреет кулаком и закинет на борт бесчувственной, а ей нужна ясная голова. Она схватилась за первую ступеньку. Подниматься оказалось сложно, море волновалось и корабль раскачивала. Пару раз Вильма чувствительно приложилась в борт, вцепилась в лестницу, переводя дыхание, но все же преодолела подъем. «Госпожа Сингир, мы снова встретились! Наверное, это судьба!» Широко улыбнулся Невис, стоило ей ступить на корабль. Что ж, она и не сомневалась, кого первым увидит на борту. Ответить магу Вильма не могла из-за кляпа, зато показала жестами все, что думает о его гостеприимстве. «Чего еще ждать от ведьмы?» – помочился Невис и с размаху отвесил ей пощечину. «Кажется, в этот раз маг не собирался церемониться». Вильма огляделась, надеясь, что кто-то из команды обратит внимание на происходящее, но Вахтиной демонстративно смотрел в другую сторону. Похититель ловко взобрался следом. «Вот, господин Мак, как и договаривались, ведьма доставлена в целости и сохранности». «А фонарь?» – требовательно уточнил Невес. «Туточки все. Я уточнил, как вы просили. Мятой воняет, и зажечь его у аптекарша не вышло». Мужчина постучал по бедру, к которому был привязан мешок. «Только вы сначала заплатите, а потом я его вам отдам, чтобы по-честному было». «Думаешь, обману?» Невес хмыкнул и неожиданно резко подался вперед. Вильма не поняла, что случилось, но ее похититель оседал на палубу, выпучив глаза, а вокруг него образовывалась лужа крови. Нож ударил точно в сердце. «Ненавижу, когда со мной торгуются», — с улыбкой пояснил маг, вытаскивая нож, и крови хлынуло еще больше. Ждать, пока закончится, агония невес не стал, перевернув мужчину на бок. Фонарь нашелся в сумке, как и говорил похититель. Запах крови перебивал аромат магии, но мага это не волновало. «Наконец-то!» — с глубоким удовлетворением произнес он, поглаживая фонарь по бокам. «Даже не верится, что держу его в руках!» Невес создал огонек, поднес к фитилю. Фонарь не вспыхнул, но его этот факт только обрадовал. «Это точно он!» Невес перевел взгляд на Вильму и сунул фонарь ей под нос. «Зажги!» «Как же хотелось вырвать его и бросить за борт!» «Полюбоваться на вытянувшееся лицо мага!» Но Вильма понимала, что тогда точно полетит следом. Огонек вспыхнул, наполняя фонарь ведьмовской силой, и аромат меда и мяты поплыл по палубе. Невес полюбовался на окружающие фонарь магические огоньки и затушил фитиль. «Иди за мной!» — кевнул он ведьме. «А ты сверг! Избавься от трупа!» — позвал он помощника. Появившийся из темноты здоровяк схватил тело похитителя под руки, потащил к борту и выбросил в море. Вильма надеялась, что по пути к каюте им попадется хоть кто-нибудь из команды, но корабль будто вымер. Единственный матрос, проскочивший мимо, предпочел не влезать в чужие разборки. Скорее всего, команде хорошо заплатили, чтобы они не вмешивались. Невис втолкнул Вильму в каюту. Помещение было крохотным. Узкая койка, столик с лучинкой, гора, окровавленная одежда в углу. Хотя... Вильма присмотрелась. Это была не одежда, а человек, скрюченный, избитый до такой степени, что уже не шевелится, отчетливо пахло кровью. «Посиди здесь, пообщайся. И помни, от хорошего поведения зависит не только твоя жизнь», — предупредил Невис и захлопнул за собой дверь. Вильма, наконец, вытащила кляп и настороженно подошла к невольному соседу. Наклонилась, чтобы понять, чем может помочь. Сосед застонал и повернулся к ней лицом. «Руди!» — испуганно вскрикнула ведьма, боясь потревожить раны, и в то же время понимая, надо его осмотреть. Дышал друг с хрипами. У него был сломан нос и выбито несколько зубов, а глаз заплыл так, что Вильма всерьез обеспокоилась за его сохранность. Хотя в их ситуации стоило беспокоиться за жизнь, но сейчас ведьма не хотела об этом думать, зато поняла причину поступка Сины. Аптекарша отдала ее магам, чтобы сохранить Руди жизнь. Наверняка маги запугали ее, и у женщины сомнений не возникло, кто важнее – человек, за которого она собирается замуж, или Вильма, чуть не разрушившая ее счастливую семейную жизнь. Разведку маги провели грамотно, ничего не скажешь. На столе стоял пузатый глиняный кувшин, и Вильма использовала часть воды, чтобы смыть с лица Руди кровь. Засохнет, потом глаз не откроет. Она бормотала под нос что-то успокаивающее, и в какой-то момент друг открыл глаза и осмысленно посмотрел на нее. «Я спасен, или они все-таки тебя поймали?» — проговорил он, с трудом шевеля разбитыми губами. «Второе!» — не стало обнадеживать ведьма. Руди обреченно закрыл глаза. Они тебе ничего не сделали. Голос его звучал до того хрипло, что у Вильма что-то сжалось в груди. Пока нет. Она не стала упоминать о горящей от пощечины щеке. Народе после избиения живого места не было, так что ей грех жаловаться. Корабль качнула, и часть воды расплескалась на пол. С трудом, но удалось уговорить Руди лечь на койку. С такими травмами неудивительно, если у него сотрясение. Да, и морская болезнь друга никуда не делась. Он то впадал в беспамятство и затихал, то пытался что-то рассказать, но все больше его слова напоминали бессвязный бред. Вильма попыталась зашептать раны, как умела, и молилась поочередно северному и южному. Спустя некоторое время дверь открылась, и в каюту зашел Брок. Вильма не шевельнулась, подавив первое желание отпрянуть в угол. Она все равно не удрала бы от мага, «Доставлять ему удовольствие своим страхом? Увольте!» Брок приблизился к ней, улыбаясь все шире с каждым шагом. Повел носом, наклоняясь почти вплотную, а затем схватил за горло. Дышать стало нечем, Брок прижал ее к стене каюты, и крюк блеснул прямо у лица. «Как же давно я ждал этой встречи! Ну-ка, посмотри на меня! Ты боишься?» «Это ты со мной сделала, ведьма!» Он подцепил крюком ее подбородок, заставив поднять голову, и восхищенно присвистнул. «Какой взгляд! И просто дурманящий запах ведомства!» Крюк впился сильнее, выступила кровь. Воздуха уже не осталось. Вильма вдруг четко поняла, что Брок может не сдержаться и убить ее, что он безумный. «Отпусти ее!» Руди, пошатываясь, оттащил его в сторону, и Вильма упала на пол, судорожно глотая воздух и закашлившись. Перед глазами плыла. Руди и Брока кидала от стенки к стенке. Маг пытался оттолкнуть моряка, а тот вцепился и не отпускал. Откуда только сила взялась? Крюк висел в опасной близости от лица Руди, но тот перехватил руку, а затем с силой ударил лбом по лицу противника. У мага пошла носом кровь. «Сверк!» — хрипло взревел он. В каюту ворвался знакомый вельми-здоровяк, едва не снеся дверь с петель. Оттолкнул Руди в сторону, вывернув ему руки. Мог и не стараться так сильно, Руди едва держался на ногах. «Ублюдок!» — выплюнул Брок. С его разбитой губы и носа капла кровь, и он вытер ее тыльной стороной к кисти. Подошел к схваченному, несколько раз ударил изо всех сил в живот. Вильма вскрикнула, но поймала отчаянный взгляд Руди и застыла, не шелохнувшись. «Как ты посмел поднять на меня руку? Ты хоть знаешь, кто я?» «Больной урод!» — ощерился Руди. Вильма едва не закричала от отчаяния. вдруг перевел внимание и гнев Брока на себя и терпеливо сносил побои, чтобы маг не убил ее. «Урод! Посмотрим, кто из нас больше урод!» Маг ударил его по лицу крюком, брызнула кровь, а щеку вспорола почти до кости. «Сломай ему пальцы! По одному!» — приказал Брок помощнику. Тот равнодушно кивнул, раздался противный треск, от которого захотелось закрыть уши и сбежать, и в этот момент корабль снова тряхнула. Зазвонил колокол. «Рыбалики за бортом!» — закричали за дверью, и раздался топот матросов. В дверях показался Невис, одновременно послышался хруст, и Руди резко выдохнул сквозь стиснутые зубы. Сверк сломал ему второй палец. — Брок, какого гоблина ты творишь? Я же сказал, не трогать их до прибытия в Маскарт. — Сверк, прекрати! — коротко приказал Невис, и помощник послушно отпустил Руди. — Ты сказал не убивать ведьму. Заметь, она жива! — развел руками Брок. «Вижу. Невис перевел взгляд на отчетливые полосы по горле Вильма. «Иди за мной, надо помочь с рыбаликами, заодно успокоишься». «А эти?» «Запрем. Или думаешь, они сбегут с корабля? Вода ледяная, им при всем желании не добраться до истира. «А я только вошел во вкус. Но если ты настаиваешь...» Протянул Брок и вздохнул. «Позже мы продолжим нашу увлекательную беседу. У нас еще неделя интереснейшего плавания», — пообещал он похлопав Руди по разорванной щеке и первым вышел из каюты. Вельма хорошо помнила шторм на крачке, когда вещи в каюте летали из стороны в сторону. Нападение рыболиких не сильно отличалось от шторма. Корабль шатала, иногда накреняя так, что, казалось, еще немного и судно перевернется. Баклан был крупным торговым барком, но это не спасало от нападения нечисти, хотя другое суденышко уже давно оказалось бы на дне. Снаружи слышались крики, выстрелы и шипения, но вельму они сейчас волновали мало. Гораздо больше беспокоил Руди. Кровь из разодранной щеки текла, не останавливаясь. Полосы тканей, оторванные от нижней юбки, намокали быстрее, чем вельма успевала их менять. «Не делай так больше, они не убьют меня, а вот тебя могут», — попросила ведьма. «Нет, я нужен им, я гарантия твоего хорошего поведения». Забывшись, сказал Руди и тут же скривился от боли. «Помолчи!» Вильма прижала крайне очередную тряпку. Разговоры сейчас точно были лишними. Она думала, что маги справятся быстро, но бой не стихал, а затем колокол зазвонил почти непрерывно. Кровь рыбаликих привлекла внимание монстра посерьезнее. Барк тряхнула. Баклан остановился, а в каюту ворвался Невис, злющий, как гоблин схватил ее за руку и, ничего не объясняя, выволок на палубу. После тусклой лучины каюты Вильма зажмурилась. Свет казался слишком ярким. Светало. Надо же, как быстро пролетело несколько часов. Брок стоял у носа корабля, напряженно вглядываясь в воду. В его руках горел огненный шар. Сначала Вильма думала, что Баклан приблизился к острову. Но темный холм впереди них резко ушел под воду, поднимая огромную волну частично захлестнувшую через борт. Мелькнул длинный чешуйчатый хвост. Морское чудовище проплыло под килем, распугивая и оставшихся ребаликих, и матросов на баклане. «Однажды мы чуть не погибли из-за глотателя. Не хочу повторения!» Невес передернул плечами, глядя на оставленный белый след на воде. «Жаль». «Правда?» Он удивленно на нее посмотрел. «Жаль, что не погибли!» Закончила ведьма, и мак в раздражение сунул фонарь в руки. «Слышал, что ведьма на борту к несчастью. Похоже, это правда. Зажигай!» Спрашивать зачем не было смысла. Похоже, Невис прекрасно знал, в чем истинное предназначение фонаря. Фитиль загорелся, и мак выхватил фонарь у нее из рук. Приблизился к борту. Что именно приказывал маг к глотателю, Вильма не слышала из-за шума. Чудовище снова царапало киль, а моряки кричали магу, чтобы отошел от борта. Вынырнувший из воды глотатель на несколько мгновений застыл перед магом, разявив огромную пасть, словно прислушивался к словам а затем резко упал прямо на то место, где стоял Невис, и маг вместе с артефактом пропал в его бездонной пасти. Наверное, он даже не успел удивиться, что заклинание не сработало. Корабль накренила, и Вильма сама чуть не скатилась в пасть к глотателю, но зацепилась за какой-то ящик. Монстр снова скрылся под водой, но далеко не уплыл, и баклан пошатывало от его ударов. Корабль был обречен. Несколько матросов не выдержали и бросились спускать на воду лодки, надеясь, что смогут избежать гибели. Но за бортом поджидали рыболики. Почти ползком, цепляясь то за перила, то за попавшийся трос, Вильма добралась до спуска в трём. Выругалась, едва оказалась внизу. В борту зияла пробоина, и вода заливала корабль. Руди встретился ей у лестницы, по пояс в воде. Невес забыл закрыть дверь каюты, и моряк сумел добраться до выхода, несмотря на состояние. А вот подняться уже не хватало сил. Вильма с трудом втянула его наверх, и они замерли за ящиками, вцепившись в поддерживающий груз веревки. — Шхуна, прямо по курсу! Разворачивай! — Донеслось с палубы. Боцман поддерживал порядок из последних сил. Вильма и Руди переглянулись. Только один корабль мог догонять Баклана, а значит, Хенли узнала похищении. «Если они приблизятся, то глотатель разделается с ними одним ударом, крачка в разы меньше», — заметил Руди. «Не разделается», — уверенно сказала Вильма, приглядевшись к приближающейся шхуне. Даже издали она разглядела стоящие на носу фигуры, высокую и крупную. Хенли и тоненькую по плечу ему море, держащую в руках зажженный фонарь. Глотатель проплыл мимо баклана последний раз, а затем ушел на глубину, перекусив напоследок одно из лодок. Море пошатнулось, и Хенли придержал ее за плечи. «Эй, там, на крачке! Нужна помощь! У нас пробоина! Принимайте людей!» — закричал капитан, а боцман отдавал команды, чтобы трусливые щенки не смели бросать раненых. Крачка подошла ближе, ловко маневрируя между обломками. Вильма и Руди собирались встать, чтобы занять место в лодке, но тут рядом с ними ударил огненный шар. Несколько ящиков вспыхнуло, огонь пополз по канату. Как будто мало было Баклану проблем. «Куда пошли?» Брок застыл напротив них, тяжело дыша. На виске запеклась кровь, рука с крюком повисла плетью. Зато на пальцах второй горел огонь, и взгляд полыхал не меньшей яростью. «Почему фонарь не подействовал?» — закричал маг, глядя на Вильму. Тогда она позволила себе улыбнуться, знала, что он все равно не оставит их в живых. Азарт придал смелости, губы сами собой растянулись в ухмылке потому что это другой фонарь». Идея подменить фонарь пришла еще зимой. Когда в зимоворот Олли схватил артефакт без спросу, Хенли и Вильма призадумались, что будет, если его все-таки украдут, и решили не рисковать, отдав настоящий фонарь на хранение Рейдару, а подделку выставив на виду. Любой маг мог состряпать простенький артефакт. Вот и Хендли, найдя подходящий фонарь, настроил подделку, как маячок. Магия есть? Есть. Работает только от силы ведьмы? но ну, с этим пришлось повозиться. Но Хендли справился. Это была обычная подстраховка на случай, если маги найдут способ добыть желаемое. Вильма и думать не могла, что хитрость сработает. Настоящий же артефакт сейчас был в руках мори. Вильма чувствовала гордость, глядя на девочку. Несколько раз они вместе тренировались управлять фонарем, но чем сильнее была нечисть, тем больше требовалось сил ведьмы. Наверняка море с трудом держалось на ногах после приказа глотателю уплыть, а рыбаликим не трогать лодки, на которых люди с баклана устремились к крачке. И все же девочка терпела. Вскоре к сестре присоединился Олли, подставив свое плечо, но оба они не двигались с места. «Брок, вы проиграли! Просто признай это!» Ведьма вдруг поняла, что не боится. На нее смотрела смерть, а она ощущала какое-то невероятное облегчение. Наконец-то бежать никуда не надо. Выпрямилась, несмотря на гневный окрик мага. «Ведьма, надо было убить тебя еще в маскарте!» Он вскинул руку и в тот же миг сильный удар откинул его в сторону. Между Броком и Вильмой, вздыбив шерсть и оскалившись, встал Шумка. Встряхнулся, разбрызгивая ледяные капли. Снежный волк, который ненавидел воду, ради хозяйки вплавь перебрался с корабля на корабль. «Волк? Как он? Но фонарь!» Маг не верил своим глазам. У ведьмы не было артефакта, но нечисть встала на ее защиту. «Не двигайся!» — громко сказал Хенли и запрыгнул на палубу. Похоже, он тоже, не дожидаясь лодки, добрался в мокрый, холодный и по-гоблински злой. Огонь тем временем добрался до паруса и поглотил его в считанные секунды. Баклан трещал, разваливаясь. Осознав, что расстановка сил не в его пользу, а корабль скоро потонет, Брок повернулся к Хенли. — Эй, ну зачем ты так? Ради какой-то ведьмы нападаешь на своего коллегу? — спросил он, опуская руку. Огоньки потухли, и маг постарался изобразить все дружелюбие, на которое был способен. Признаю, я поступила промечево. Но не тебе меня судить. Не мне, легко согласился Хендли и посмотрел на волка. Он твой. В то же мгновение Шумка прыгнул, сбивая мага с ног, вгрызся в шею, оставляя рваные раны. Он помнил этого человека и то, что он сделал с Айдой и Берги, и жаждал мести. Корабль снова качнула, волка и мага раскидала в разные стороны. Брок ударился о борт, замахал руками, пытаясь восстановить равновесие, но не удержался и полетел вниз. Вильма хотела подойти к борту, но Хенли ее поймал. «Там рыбаликие, да и яд снежного волка не даст ему выплыть». Крик Брока затерялся в шуме волн и треске огня на гибнущем барке. На борт крачки они добрались последними. Пришлось исхитриться, чтобы спустить в лодку Руди. Без помощи капитана и боцмана, тонущего баклана, Хенли не справился бы. Но, к счастью, обошлось, и теперь второй помощник с перебинтованной головой и руками спал в собственной каюте. У Хагарда нашлось обезболивающее зелье со снотворным эффектом. Жаль, на всех зелья не хватило. Крачку заполнили стоны раненых, а способные стоять на ногах помогали, перевязывали раны, давали напиться разбавленным водой ромом, приносили шерстяные покрывала или любые тряпки их заменяющие. Крачка развернулась обратно к истеру, когда от оставшегося позади баклана виднелись только острые мачты, но и они скоро ушли под воду. Единственное, что мрачало спокойствие, они нигде не нашли сверга. Возможно, его снесло волной, сожрали рыболеки или глотатель, но Вильма не видела его гибели, и ее точил червячок сомнения. Вдруг он выжил и прятался на крачке среди многочисленных спасенных. Впрочем, зацикливаться на подчиненном магов ведьма не собиралась, и без него хватало забот. Близнецы чуть не задушили Вильму в объятиях, когда она оказалась на борту. Они изрядно перетрусили. Пусть магов и не боялись, зато знали, каково терять близких и теперь не желали оставить ведьму одну даже на минуту. Они же рассказали, как Хенли почувствовал неладное, не обнаружив ее дома, поспрашивал соседей, узнал, что последней к фильму заходила Сина, а после почувствовал магию их фальшивого фонаря за мили от города в море. Аптекарша не стала отпираться. Ей и самой был противен свой поступок, но маги пригрозили, что убьют Руди, если она откажется сотрудничать и сина пошла у них на поводу. Хенли взмаломотил весь город, Хагард поднял команду и почти готовая к отплытию крачка сошла на воду. Близнецы прибежали на пристань в последнюю минуту, и дядя согласился взять их с собой, как в глядел, что сила ведьмы пригодится. Фонарь у Рейдара он забрал сам. Еще днем рыбаки вспоминали, что видели неподалеку от скал глотателя. А тот редко подплывал близко к городу. Маг решил не рисковать. Остальное Вильма уже видела. Хенли вернулся как раз к завершению истории. Его пошатывало от усталости, и ведьма привычно потянулась к нему, обняла, делясь магией. Целитель из Хенли был так себе, но прижечь раны мог, а вкупе с укусами волка, ставшими настоящим обезболивающим, у многих моряков с баклана появился шанс выжить. «Вы все дрожите! Сходите на камбус, попросите подогреть вина!» — сказал маг племянникам, обнимая Вильму в ответ. «Но нам нельзя вино!» — напомнил Олли. «Сейчас можно!» — с напором повторил Хенли, и Мори уловила приказ в его голосе. «Идем!» — более понятливая девчонка утащила брата за собой. На переполненной палубе сложно было остаться наедине. Но Вильма спрятала лицо на груди Хенли, и ей казалось, что они одни в целом мире. Он легко поглаживал ее спину, и напряжение стало отпускать. Испугалась? Она кивнула, не видя смысла врать. Все закончилось. Хенли поцеловал ее в макушку, затем в висок, губы. Он волновался за нее не меньше и словно пытался убедить себя. Вильма с ним, живая и невредимая. Волк боднул хозяйку под колено и попытался вклиниться между людьми. «Ты тоже умница!» Ведьма почесала его за ушами. «Редкая порода белых собак, да?» – задумчиво сказала она. «Как думаешь, мы сможем оставить его навсегда?» «Если уж его Сёмга признал!» «Думаю, горожане примут его, если он не будет таскать кроликов у соседей!» – пошутил маг, но смотрел в этот момент только на нее. Ведьма с улыбкой обняла их обоих. Несмотря на важность артефакта, маги выствер не торопились. Может, не верили, что фонарь действительно подчиняет нечисть. А может, спорили, кого отправить. Погостить на севере желающих не было. В любом случае, время для ведьмы прошло с пользой. Ей нужна была передышка после похищения, да и текущие проблемы стоило решить сразу, пока они не превратились в хроническую болезнь. «Мы закрыты!» услышала Вильма, толкнув дверь и зайдя в нагретую аптеку. Здесь терпко пахло можжевельником, улавливались нотки гвоздики, и ведьма глубоко, умиротворенно вздохнула. Сина подняла голову от котла, в котором варилось лекарство, и раздражение на лице сменилось растерянностью и виной. «Вильма?» «Поговорим?» — повторив ее собственное предложение, спросила ведьма, поставив на стойку бутылку Глега. Аптекаша с испугом посмотрела на напиток, понимая, что гости в полном праве ее отравить. Но отказываться не стала. Глеб был обычным, а за душевный разговор носил горькие нотки. Но когда Вильма вышла от Сины, им обеим стало чуточку легче. С Руди ведьма встретилась тем же вечером. Он уже несколько дней сбегал и ее и Сину, не понимая, как лучше поступить. Он стыдился смотреть в глаза подруги, но и бросить любимую женщину не мог. Бельма нашла его на крачке, какое-то время смотрела издали. И закрасили друга так, что месяц заживать будет. А затем молча подошла и уткнулась носом в пропавшую морем куртку. «Прости», — выдавил Руди, неловко обнимая ее в ответ. «Ты такой дурак! Помирись, Сины, пока она не надумала уехать!» он нужен свой аптекарь!» — попросила его Вильма и Руди кивнул, отводя взгляд. Представитель гильдии приехал и сошел с корабля спустя неделю. В солидном возрасте мужчина поначалу скучающе слушал их историю. Даже гибель Брока и Невиса, несчастный случай, глазом не моргнув, соврал Хенли, его не взволновало. Но когда разговор зашел о бывших хозяевах артефакта, в его глазах зажегся интерес. «Как, говорите, звали эту женщину?» «Айда», — ответила Вильма. Она чувствовала себя неловко в присутствии незнакомого мага, хоть он и не проявлял никакой агрессии. «А мужа ее Берги, значит?» Мужчина подергал себя за длинную белую борду. «А вы откуда знаете?» «Ну, еще бы мне не знать столь знаменитого в столице изобретателя», — хмыкнул маг. «Добавил он нам седых волос своими петицами в поддержку ведьм. И ведь находились сторонники. Настоящие сокровища прячутся в том, что привычно глазу». Вот его любимая фраза. Он приподнял невзрачный фонарь, затем перевел взгляд на Хендли и Вильму, сидящих плечом к плечу. «Может, его слова означают больше, чем мы думали?» Неожиданно закончил он. «Вы заберете фонарь?» — спросила Вильма. Мак кивнул. Если он действительно способен подчинить нечисть, то это приблизит конец затяжному противостоянию. Города смогут спать спокойнее, маги перестанут гибнуть во время атак нечисти. Если это плата за это, сотрудничество с ведьмами, думаю, гильдия сможет это принять. Но пока нет окончательного решения, госпожа Сингер, воздержитесь от колдовства. Он поднялся, показывая, что разговор окончен. И Хенли, пора бы уже пресечь слухи. Сказал, что Вильма твоя жена, так держи слово!» — напутствовал он. Забрав фонарь, маг ушел. Только когда за ним закрылась дверь, Вильма выдохнула. Она чувствовала себя как шумка, впервые вышедшей к людям, но, в отличие от него, удрать не могла. Сам волк, кстати, благоразумно не показывался перед магом и спал наверху в спальне. Семга расположился у него по бокам, и рыже-белый клубок грелся у камина. Как думаешь, у них получится разгадать тайну фонаря? спросила Вильма, переплетя с Хенли пальцы. Гильдия упряма и привыкла добиваться своего. Уверен, они справятся. К тому же, они собираются обыскать дом Невеса. Там вполне могут оставаться записи Айды или Берги. И что потом? Вильма задумчиво посмотрела на него. «Если у них получится воссоздать фонарь, им ведь потребуется помощь ведьм. Возможно, однажды для ведьм откроют свою школу, какую-нибудь магическую академию. Как думаешь?» «И ты пойдешь туда учиться?» Рассмеялся Хенли, воодушевление на лице любимой его забавляло. «Нет, я к тому времени буду пожилой и солидной дамой», со вздохом покачала головой Вильма. «Буду нянчить внуков, вязать длинные шарфы» и рассказывать истории о своей молодости. «И много у нас будет внуков?» — хмыкнул Хенли, обнимая ее за талию. «Пять или шесть?» — задумалась Вильма, делая вид, что не замечает, как своей больничают его ладони, оглаживая бока, спину и то, что ниже. «Конечно, тут зависит от детей, но...» «А у тебя большие планы, госпожа Снегирь?» — рассмеялся маг. «Как думаешь, не пора приступить к их исполнению?» Он подхватил ее на руки, и Вильма со смехом ответила на поцелуй. Сверк прятался в горах почти десятидневку. Ему повезло найти хижину — небольшое пристанище, где ночевали охотники, когда подолгу уходили в горы. Крохотный домик стал его убежищем, и сверг пытался понять, кто он и как здесь очутился. Последнее, что он помнил, крушение корабля и яркий свет на носу, подоспевший на помощь шхуны. Этот свет был таким теплым! Сверк будто очнулся после долгого и тяжелого сна, окутанный ароматом мяты, меда и полыни. Воздух был удивительно вкусным. «Дыши, не надышишься!» Кто-то потащил его в лодку, а вокруг из воды то и дело выныривали жуткие твари с рыбьими лицами. Затем он оказался на шхуне среди незнакомых людей. Его напоили ромом, укрыли какой-то ветошью. Под ней он и проспал до самого утра. На рассвете сверг сбежал в горы. Несмотря на проявленное дружелюбие, он боялся идти в город. Шумные северяне пугали его. Но с каждым днем еды в домике оставалось все меньше, а охотиться у него не получалось, даже рыба ловилась из рук вон плохо. А потом к его домику пришел человек. Сверг спрятался, но человек разломал краюху хлеба и положил на ступеньки. Голод был сильнее страха, и сверг вышел к нему. «Как тебя зовут?» — спросил незнакомец. Сверк пожал плечами, с опаской и жадностью набрасываясь на угощение. «Так не бывает». Тогда Густав будет называть тебя Финном. Один Финн здесь погиб, другой родился. Так ведь правильно?» Новонареченный Финн медленно кивнул. «Ну, будем считать, что договорились. Садись и ешь, не торопись. А хочешь, Густав пока расскажет тебе одну историю?» Все началось глубокой осенью, когда Крачка совершала последний перед зимовкой рейс.